Глава 20. Алёна. Я постаралась рассказать подруге, как обстоят дела. Отец ребёнка не позволил сделать аборт. Да ладно. Да, он хочет сохранить своего ребёнка. Предложил выйти за него замуж? предположила подруга. Я открыла рот, хватая воздух, как рыба, выброшенная на берег, потом нервно рассмеялась. Кать, ну ты даёшь, фантазёрка. Нет, он просто предложил сделку. родить ребёнка и отдать ему. Взамен устроит мою жизнь и поможет разобраться с ведьком из квартиры. Вот за ведька ему отдельный поклон. Не удержалась подруга. Я бы на его месте ещё по морде съездила. Кто кому, Кать? Ой, а тут ты не понимаешь. Ведьку, конечно же. Ха. Сам попаша, начала я и тут же осеклась, поняв, что не получается обвинить Покровского, как несколько дней назад. Ага, вот именно. торжествующе сказала подруга, но потом поспешно добавила: "Алён, ты не подумай плохо, я не радуюсь тому, что у тебя так нехорошо вышло в клубе. Ну другие бы денег сунули и всё на этом. А этот, как его? Арсений. Арсений Покровский", автоматически ответила я. "Арсений, красивое имя", улыбнулась Катя. "Я без намёков сказала про имя. Ничего не имею в виду". Просто другие бы не бегали за тобой с извинениями и про ребёнка не думали вообще. Максимум сунут бы денег на аборт. Я молчаливо согласилась с доводами подруги. Может быть, всё не так плохо? робко спросила Катя. Ты переживай меньше. Ребёнка ещё выносить надо. И с ведьком не пересекайся. Кстати, где ты сейчас живёшь? Нашла квартиру? Нашла, ответила с лёгким смешком. Вернее, мне нашли, но не квартиру, а дом. Живу у Покровского. Ох, и поэтому тебя не выпускают? Мы договор ещё не подписали, нахмурившись, ответила я. А потом он обещал, что это временно. Сказала, понимая, что на самом деле желаю, чтобы Арсений сдержал своё слово, пусть даже оно не будет прописано в договоре. Или это стоит указать, чтобы не смел держать меня в запрете? Алён, позвала меня Катя. Извини, задумалась. Да не извиняйся, я так вообще восадок выпила. Буду держать за тебя кулачки и не пропадай, а то я извелась, призналась подруга. Надеюсь, что ты скоро сможешь выбираться. Я тоже на это очень надеюсь. Знаешь, всё не так плохо, как могло быть, осторожно сказала Катя. Просто не накручивай себя, у тебя одной головной болью стало меньше. Я бы ему только за ведька спасибо сказала, честное слово. Я бы тоже, нехотя призналась. Но благодарить не хочется. А как вы общаетесь с ним? Тяжеловато, честно ответила я. Он сложный человек. Я не привыкла к таким, как он. Не нашего круга, понятное дело. И всё-таки спасибо, скажи. Ага, фыркнула я, больше из упрямства. Ну, а вдруг это поможет тебе нормально с ним общаться, предположила подруга. Из твоих слов я поняла, что он старается загладить вину. К тому же, вам вместе жить почти целый год. Я поболтала с Катей ещё немного. Узнала, что она устроилась официанткой, но не в клуб, а в небольшую кофейню. "Заработок немного меньше", сказала Катя, "но ночами не приходится работать. И приятнее", улыбнулась подруга. "Правда кофе я уже с эта по горло, только от одного запаха". Я рассмеялась. Мне не хватало болтовни с подругой. Я несколько дней варилась в собственных мыслях и переживаниях, а сейчас меня немного начало отпускать. Я уже собралась прощаться, как Катя вдруг выпалила. Чуть не забыла. Знаешь, кого я видела в нашем кафе? Понятия не имею. Кирилла, представь. Катя говорила так, что я представила наиву, как она закатывает глаза и морщится. Неожиданно. Хотя ничего неожиданного. Кирилл должен был вернуться из-за границы в ноябре. При словах подруги о парне я не почувствовала ничего. Пустота, как будто речь идёт о незнакомом человеке. Он спрашивал про тебя, хотел узнать твой номер телефона. Настарой но не смог дозвониться. Я кивнула. Когда поняла, что Кирилл себе ни в чём не отказывает, в том числе в общении с другими девушками, я порвала с ним и сменила номер телефона. Я ничего не ответила ему, но он пообещал заглянуть позднее. И что мне ему ответить? спросила Катя. Кажется, мы всё друг другу сказали. Кирилл так не считает. Ладно, если он появится в твоём кафе ещё раз и спросит обо мне, дай ему мой номер телефона. Послушаю, что ему надо. Слова Кати о Кирилле почти сразу же вылетели из моей головы. Было и было, не тянет ничего. Словно о пустом месте думаю, а не о человеке. День без Покровского на удивление пролетел быстро. Я прогуливалась по просторному, хорошо обставленному дому и выходила гулять во двор. За ворота не стала даже пытаться выходить. Наверняка за ними ведётся наблюдение. Не хотелось выводить Арсения из себя, да и не было пока особого желания гулять. С Катей бы встретилась с удовольствием, пожалуй, сходила бы в кино и больше ничего. Днём привезли обновлённый гардероб, о котором говорил Покровский. В магазине запомнили мой размер одежды, когда Арсений купил мне платье и бельё для ужина с его семьёй. Я молча наблюдала за брендовыми коробками и чехлами с дорогой одеждой. Постаралась не культивировать в себе злость и мысль о том, что Арсений покупает меня. Бездумно погладила ткань свечота лавандового цвета. Мягкая-мягкая и такая приятная на ощупь, что хочется прикоснуться щекой. Вещи раскладывала горничная под присмотром высокой стройной девушки. Она представилась Ириной. Показала, что где лежит, дала несколько советов и пообещала оставить буклет с рекомендациями. Поймав мой недоумённый взгляд, пояснила с лёгкой улыбкой: Чтобы вы долго не гадали, что к чему больше подходит. Там расписаны самые удачные сочетания с учётом вашего цветотипа. Я покачала головой. Не стоит отказываться, судя по всему, вам пригодится. Улыбнулась Ирина, посмотрев на меня с небольшим превосходством. Спасибо, Ирина, послышался голос Арсения. Дальше мы справимся сами. Ирина обернулась и одарила Арсения улыбкой на 100 Вт. Прошла к мужчине кошачьей походкой и остановилась около него. Если что-нибудь понадобится, вы всегда можете позвонить мне. Буду рада помочь, протянула визитку Арсению. Покровский опустился в кресло, махнув в мою сторону рукой. Визитку оставил мне. На этом всё, свободно. Если понадобишься, тебе позвонят. Улыбка Ирины от пренебрежительного тона Арсения немного померкла, но она постаралась не терять лицо и грациозно вышла из комнаты. Как прошёл день? Хорошо. А у тебя? спросила я у мужчины. Если скажу, что соскучился по твоим фразам со шпильками, поверишь, колючка? Спасибо за всё. Кажется, ты немного перестарался с подарками. Это не подарки, а необходимость. К подаркам я ещё не приступал. Боюсь, запустишь в меня чем-нибудь увесистым, пошутил Арсений. Как твоё самочувствие? Хорошо, односложно ответила я, волнуясь при разговоре с Арсением. Не тревога и страх, а что-то ещё волновало кровь. Ладно, да ведь не буду. Арсений быстро поднялся, поправив безупречно выглаженные брюки. Завтра поедем выбирать недвижимость. Я уже договорился с риелторами о встрече. Поэтому отдохни и не забудь поужинать хорошо. Покровский двинулся в сторону выхода. Ты не будешь ужинать дома? Внезапно спросила я, и тут же едва не прикусила себе язык. Как мой вопрос выглядел со стороны? Зачем мне вообще знать это? Мне нужно уладить дела, ответил Арсений, не повернув головы. Поэтому заранее желаю спокойной ночи.